Кира находилась в каком-то странном состоянии. Холодного абсолютного спокойствия и сосредоточенности соображала четко и ясно, выстраивая план побега в голове. Уже давно придуманный и подготовленный план вроде бы подзабылся за ненадобностью, а как прижала, мгновенно вспомнилось все до мелочей. Она отдавала себе отчет, что рискует, направляясь домой, но маловероятно, что ее поджидают у подъезда. Рассуждаем логически — Вряд ли их понаехала в этот город большой компании. Откуда у криминальных дилеров бригады помощников? И в лучшие для них времена ограничивались тремя людьми. К тому же они уверены, что никуда ей из классной комнаты не деться, что говорит о неподготовленности операции. Иначе бы понаблюдали за ней несколько дней, разузнали все про колледж, хотя бы призадумались, увидев необычное здание. Нет, это не профессиональные сыщики, а банальные Как там говорил Роман Георгиевич? Гоп-стоп. Вот как он это называл. Навели необходимый минимум справок, где работает, где живет и вперед. И про Колю они точно не знают. Иначе не пугали бы ее Мишей, а сразу пуганули как следует Николаем. Это сто процентов. Они же понимают, что Кира тогда бы даже попытки сбежать не предприняла и отдала бы все без разговоров. Какое счастье, что он уехал. «Какое великое везение! Спасибо, Господи!» Но помолиться она еще успеет. Итак, отталкиваемся от того, что они спокойно дождутся конца урока, обнаружат ее исчезновение, побегают по колледжу, в туалеты позаглядывают, в учительскую, проспрашивают учеников, того же Мишу, который скажет, «Не знаю, мы закончили урок, я ушел, а Кира Владимировна в классе оставалась». И к Ларисе они, скорее всего, зайдут, и только потом рванут к ее дому. Итак, у нее в запасе приблизительно час, минут пятьдесят. Она успеет. Кира подъехала на такси к черной двери своего дома, перестраховываясь. Эта дверь уже много лет считалась надежно заколоченной и закрытой до той поры, пока в доме не поселилась Кира. То есть считаться закрытой дверь продолжала, а вот быть таковой перестала. Несколько темных глубоких ночей понадобилось Кире, чтобы аккуратно достать гвозди и шурупы из досок, расширить дырки и вставить гвозди с шурупами обратно, исполнять маскирующую функцию. Дверной замок она почистила, смазала маслом и подобрала к нему ключ, который всегда носила с собой. Полгода назад начала подумывать, что надо бы его выложить из сумочки, уж больно здоровый и тяжелый, зачем он теперь, каждый раз забывала. Кира, не суетясь, вошла в квартиру и приступила к плану эвакуации. Тщательно продуманной и подготовленной в первые месяцы своего пребывания здесь. Она была спокойна, как арктические льды, последовательно следуя пунктам плана. Достала огромную сумку на колесиках, той конструкции, которую любят наши старушки, надежный железный каркас с двумя большими колесиками и двумя ножками-штырями, продолжением каркаса, и с большой клетчатой матерчатой котомкой, надетой на каркас. У Керы была самая большая из этих конструкций, которую она смогла найти на барахолке. Она свернула шубку, сложила в пакет и уложила на самое дно сумище. Туда же комплект постельного белья, несколько пар нижнего белья, пару футболок, домашнее платье. По пакетам сложила парфюмерию, косметику, средства гигиены. Туда же в сумку. Распахнула холодильник. Достала все продукты, которых было совсем немного. Дома она почти не ела. По пакетам и тоже в сумку. Теперь шкафы. Пол пачки гречки, кофе, чай, баночку меда в пакет и в сумку. Следующий этап посложнее. Кира извлекла из шкафа старушечье пальто огромного размера с потертой норкой на воротнике, заношенный, некогда лет тридцать назад, моднячий, махеровый берет, потертый, свалявшийся за давностью лет, забитый внутрь в виде подкладки, вязаной шапкой. Теплые, огромных размеров гамаши, в многочисленных катышках и войлочные боты-сапоги «Мечта старости» с толстой подошвой. Ну что, приступим к одеванию. Она натянула на себя несколько пар колгот, от шелковой лайкеры до теплых шерстяных, штук семь натянула, водолазки одну на одну, сверху свитера по мере увеличения их объемов, от обтягивающих до последнего, теплого и просторного. Уже запарилась. Итак, продолжим. Сверху теплые зимние брюки, на них пару юбок, закалывая на талии булавками, не сходились уже а вот сверху те самые гамаши. Двое хлопчатобумажных носков, на них толстые шерстяные. Так, теперь макияж. Она помнила, тренировалась тогда. Вначале быстро нарисовала на лице старушку, присмотрелась критически, замечательно. Еще верхний камуфляж и никаких сомнений, бабушка. Остановилась, подумала. Нет, ничего не забыла. Кира перекрыла газ, воду, выдернула вилку из розеток всех бытовых приборов, распахнула холодильник, благо он не течет, когда размораживается. Оттягивать самый тяжелый момент было некуда, да и некогда. Она глубоко вздохнула, запретив себе плакать и распускаться, выдохнула и нажала на сотовым вызов номера Крайнова. «Привет!» – почти сразу отозвался он. «Как дела?» «Коль!» – печально заговорила Кира. Ничего играть и изображать не пришлось. Так больно ей было. «Я не смогу тебя встретить и поехать в метель. Мне ужасно жаль. Но у Ларисы Васильевны, директора, случилась большая неприятность в семье. Я потом тебе объясню. Я вызвалась ей помочь. Из наших никто не смог по разным причинам. Пришлось мне». «Может, дождешься меня? Я приеду и помогу вместе с тобой?» – предложил Николай. «Не получится». «Надо ехать прямо сейчас и за город». Она назвала поселок «Черти где в области». «И телефон там не ловит». Лариса Васильевна предупредила. «Представляешь?» «Представляю и ужасно расстроился», — отозвался напряженно Крайнов. «А как-то помочь по-другому нельзя?» «Не знаю. Это срочно. Я постараюсь тебе оттуда дозвониться. Мы вернемся в субботу. Я сразу позвоню, как только начнет ловить телефон». Черт, Кирюха, такой облом!» – расстроился Крайнов. «Я ужасно соскучился». «Я тоже», – запрокинув голову наверх и загоняя слезы обратно, пожаловалась Кира. «А никак нельзя это переиграть?» «Нет», – зажмурила глаза Кира. «Ну ладно», – смирился он. «Звони сразу, я тебя заберу». «Договорились», – сказала она и заспешила покончить с этой пыткой. «Ну все, целую». «Пока, Веснушка». Она до боли в пальцах сжала телефон и рявкнула на себя. «Кира, нельзя! Соберись! Давай, шевелись!» «Да-да, нельзя! Ей даже думать об этом нельзя!» Она тряхнула головой и набрала номер Романа Георгиевича, теперь полковника и уже полиции. «Дядь Ром!» — сразу приступила к изложению проблемы Кира. «Меня нашли!» «Как ты?» — строго спросил он. «Убегаю!» Отсижусь до десятого, поговорю с папой и буду добираться к вам. Давай, я с ним сейчас свяжусь. Нет, дядя Ром, он сорвется, примчится меня спасать, вы же знаете. Да уж, и сам вляпается. И деловито начал спрашивать. Ты ушла? Да, но теперь уходить надо дальше, пока не застукали. Дальнейшие действия? Есть место одно в пригороде, я там поживу. Надежное? Абсолютно уверила Кира. «Так, на электричке доедешь до ближайшего города в сторону Москвы. Из него до следующего. Тоже на электричке. Оттуда позвонишь мне. А там разберемся, как действовать». И, вздохнув, мягким голосом сказал. «Держись, маленькая. Ты молодец. Ты справишься». «Я держусь, дядя Ром. Держусь». Она вытащила аккумуляторы сотового, сим-карту, сложила ее пополам и сломала. Завернула в полотенце телефон и расколотила его молотком для отбивных. Теперь, даже если ее поймают, никто не узнает номер Николая. Достала пакет с мусором, бросила в него убиенную симку и аккумулятор, засунула все это в еще один пакет, положила в авоську, а сверху в свою дамскую сумочку. Бабушки с такими не ходят. Надела платок-паутинку и перевязала крест крест, закрепив сзади узлом. Прикрыла посильнее щеки, натянула до самых бровей берет, залезла в боты, с трудом уже наклоняясь и сгибаясь от шматья. Пальто село, как не смешно это звучит, идеально. Ничего, на улице мороз за тридцать, не упарится. паришки многослойные, тех же преклонных потертых лет. Все с той же барахолки, что и остальной камуфляж. Кира прошлась по квартире, потушила везде свет, решительно выдохнула и вышла за дверь несколько не жалея этого расставания. Закрыв дверь на оба замка, Кира направилась было к черному ходу, когда услышала резкий визг тормозов у подъезда. Все, она опоздала и побежала по лестнице наверх. Побежала, это слишком сильно сказано, кое-как, в раскорячку, на негнущихся ногах, волоча за собой тяжелую сумку-каталку. Прошканды было до межэтажного пролета, когда услышала, как кто-то вбежал в подъезд и загрохотал по лестнице наверх. Кира жила на втором этаже дома без лифта. Она видела через перила, как двое мужчин звонят в ее дверь, а один даже стучать кулаком принялся. Один из них, высокий, был уже знаком, он дежурил по двери ее класса. Так, отсиживаться тут нельзя, могут заметить и неправильно понять. Кира не чувствовала никакого страха, лишь постоянный, начавшийся еще во время разговора с незнакомцем по телефону, холод, замораживающий внутренности и злость на этих гадов мерзких. И она начала спускаться по лестнице, изображая старуху, даже сгорбилась и тяжело переступала ногами, бочком, ступенька за ступенькой и тащила за собой тележку, громыхавшую колесами на каждой ступеньке. Незваные визави резко обернулись на звук. «Чего это вы тут колотите?» Старчески ворчливым, подозрительным голосом спросила она. «Бабушка, а вы не видели сегодня вашу соседку?» Мягко спросил один из мужиков, тот что поменьше. Свет в подъезде тускловатый, рассмотреть Киру у них не имелось никакой возможности, да и берет сполз почти на глаза. Ей оставалось только держать голос. «Новую же личку, что ли?» — спросила она. — Ну да, Киру Владимировну. — Чего ж не видела? — Видела. Пыхтя, испускаясь по ступенькам, хрипела и отдувалась по-старчески Кира. — Утром на работу бежала. Я как раз в магазин наладилась. Поздоровались. — А она с работы не возвращалась? — спросил второй знакомый, почувствовав в бабульке ценный источник информации. — Да она так рано не возвращается. — подивилась старушка и проявила бдительность. «А вам чего надо-то от нее? Стучите вон!» «Да мы, бабушка, ее друзья, одноклассники, давно не виделись. В городе вашим проездом хотели встретиться, а ее нет». На ходу придумывал версию тот, кто повыше, явно главный в этом тандеме. «Так вы к ней на работу бы пошли. Она раньше-то девяти никогда не возвращается». Обрадовалась старушка, что может помочь. «Да мы уже там были. Говорят, ушла» пояснил старший. Кира, наконец, спустилась с последней ступеньки лестничного пролета и оперлась на ручку тележки, передыхая. «А вы не знаете, бабушка? Может, у нее друг есть? Мужчина?» Мило улыбнулся ей длинный. «Может, она у него? Очень хотелось повидаться. А времени у нас мало, чтобы ее до вечера ждать», пояснил он просительным тоном. «Так да какой мужчина?» Досадливо махнула рукой варежки бабулька, явно собираясь посплетничать. Все одна и одна. Такая девка одна кукует. Только ученики ей на ней приходят. Правда, редко. Пару раз только и были. Мы уж с Семеновной думаем. Может, чего-то не то с Энто Кирой. Она ж девушка симпатичная, а вот без ухожеров. Может, Энто как его? Ну, у которой с бабами. Не, хохотнул тот, что поменьше. «Она не такая». «Ну вот и я, семянна, мне говорю, не похоже, бабы так к ней тоже не ходят. Холостячка по всем статьям, только и делает, что работает». И пошла дальше к следующим ступенькам. «Так вы бы, мальчики, ее дождались, обрадуется, пойди, друзья, а то одна и одна». Это она уже с собой разговаривала, приступив к спуску с очередного Эвереста. «Разве же это дело? Молодая девка и дома сычом сидит. Мы в ее годы вон, как и были, только держись. И женихались, и полюблялись. Хилая нынче молодежь пошла, без эндова, без энергии». И вдруг, вроде как вспомнив, повернулась к парням и двинула идею. «А может, она уехала? На каникулах уезжала». Вернулась, мы с девчатами у подъезда гуляли. Она с нами поздоровалась. Я спрашиваю, где была Кирочка? Гляжу, сумкой большой из такси выходит. А она поздоровалась с нами, хорошая такая девочка, и говорит, мол, в Москву ездила. К Эндой, как ее, педагогине своей, к учительнице, значит. Так, может, и сейчас уехала? И, потеряв интерес к собеседникам, продолжила спуск. А больше она никуда не ездила? спросил громко старший. Не, никуда. Мы б знали с Семеновной. У нее лампа такая яркая, у Семеновны. Из окна, видать, как на березу светит. Так я и говорю: дома всегда сама никому не ходить и к себе не водить. И Пашканды дальше, радуясь про себя, что преследователи с ней столкнулись и поговорили. Теперь вряд ли начнут еще кого-нибудь расспрашивать из соседей, получив исчерпывающую информацию от лучшего свидетеля любопытной старушки. Они несколько раз здоровались с кем-то, встречаясь в подъезде, когда приезжали с Крайновым к Кире. Разумеется, какие-то соседи видели не раз и Николая, и его машину. Это не просто везение, что она их лично информировала. Это подарок судьбы. Кира не испытывала никакого страха или отходника, когда вышла из подъезда. Она знала, что самое страшное у нее впереди. И как жить с этим дальше, не представляла. Дотопала до остановки, села в автобус, доехала до рыночной площади, пересела на маршрутку, сделала вид, что заснула, отвернувшись к окну. Ехать ей до конечной. Весной к учителям колледжа обратилась с просьбой одна из уборщиц, тетя Вера. Дело в том, что дочь забирала тетю Веру жить к себе в другой город, а здесь у женщины оставался домик, который она категорически отказалась продавать. Вот и просила кого-нибудь за ним присматривать. Дамы коллектива все, кроме Киры, имели семьи и отказывались взваливать на себя еще одну ответственность. А Кира согласилась. Тем более тетя Вера так уговаривала заманивала и заманивала перспективы летнего отдыха на природе, рассказывая, какие места у них там красивые, почти дачные. Но это она слукавила немного. Это раньше деревенька считалась пригородом, а теперь город разросся, и дом тети Веры очутился на окраине. Туда и маршрутки ходят, и автобусы рейсовые. Но домик и на самом деле оказался миленьким, уютным, чистеньким и вполне ухоженным да еще и со всеми коммуникациями. Садик небольшой, с яблонями и вишнями, кусты смородины. Кира пожила там летом пару недель, действительно отдохнула. Соседям тетя Вера ее представила, но так как дедок и две старушки оказались туговаты на ухо, звали ее Ирой, как услышали. Ну, Ира так Ира, ей-то что. Ее задачей было получать перевод по почте и оплачивать коммуналку. Приезжать раза два в месяц, проверять, все ли в порядке. У соседей имелся телефон колледжа, куда в случае чего они могли позвонить Кире. Вот в этот домик она и отправилась. Холод стоял ужасный. Отопление в доме имелось, но было отключено, а как его включать, Кира не знала, да и не смогла бы сейчас. И пришлось ей, не раздеваясь в полной амуниции, натаскать дров, протопить печь, дождаться тепла, разоблачиться, пообщаться с бдительными соседками, пришедшими на огонек, свет в окошке, придумать убедительную причину своего появления. И как только они ушли, Кира рухнула на кровать и заснула, последним осмысленным движением натянув на себя пуховое одеяло. Третье. Сегодня прилетает Николай. С этой мыслью она проснулась. И с чувством устойчивой тошноты от голода Вчера она только позавтракала, но есть не хотелось. Хотелось только одного – свернуться к калачиком и так лежать, лежать, ни о чем не думать. Не делать самый последний шаг, за который наступит ее пустая жизнь. Сегодня она этого делать не станет. Нет, не сегодня. Она еще побудет денечек с ним, с Колей, а завтра начнется жизнь без него. Кира заставила себя выбраться из постели и заняться хозяйственными делами – Растопить печь, умыться, приготовить какой-то завтрак. Болело все тело от скорби по себе и по своей жизни. «Ничего», — уговаривала себя Кира, — «она справится. Она начнет проживать с этой болью день за днем, день за днем, ни о чем не думая. И когда-нибудь привыкнет к ней, и уже не будет так остро, непереносимо больно». Она прилегла отдохнуть и заснула на несколько часов а когда проснулась, ужасно расстроилась. Последний день с Колей, и надо было его проспать. Кира нашла интернет-кафе здесь же, в поселке. Маленькое, задрипанное, но полное народа. Прошла к администратору и спросила. «У вас есть электронная почта?» «Да», — кивнул молодой парень и сунул ей прескурант. Кира заплатила, ей выделили свободный компьютер. Она села на перекошенный стул догадываясь, почему именно этот компьютер был не занят. Но мысли пустые про стул или заляпанный стол вокруг монитора не задевали сознание, проносясь мимолетно по касательной. Она помнила адрес электронной почты Крайнова, он ей визитку давал. И Кира пару раз писала ему с компьютера колледжа и запомнила точно. Но сейчас она достала эту визитку, зная, что выбросит ее, как только выйдет отсюда. На экране мигал курсор, словно поторапливал. «Пиши скорее». Скорее она не могла. Она никак не могла. «Это надо сделать», – приказывала себе Кира. «Она обязана сделать так, чтобы он не пытался ее искать. Вообще никогда». И надо сделать это очень убедительно, чтобы Крайнов ни о чем не догадался. Сейчас важнее всего не ее побег и не то, что она может попасться. Даже ее жизнь сейчас не важна. Главное — защитить и обезопасить Колю. Только это. Чтобы никакая мразь не могла до него добраться и чтобы не оставить им ни единой лазейки. И даже если, не приведи Господь, они все-таки каким-то образом про него узнают, он с чистой душой сможет послать их вместе с Кирой и ее делами куда подальше. Она не даст ни одной возможности навредить Николаю Крайнову. Кира знала, что означает такое решение. Ей потребуется сделать нечто такое гадкое, предательское, после чего Крайнов не захотел бы даже слышать ее имя. И она потеряет его навсегда. Но пусть он думает, что она гадина, сволочь, предательница, расчетливая дрянь, но только пусть остается в безопасности. Это ее ошибка. Нельзя было. Она права не имела связывать с кем-то свою жизнь. Вот она за нее и заплатит по самой высокой цене. Кира смотрела на белый экран, на нетерпеливо курсор, и чувствовала, как сворачиваются жгутом все внутренности, отказывающиеся принимать такое решение, а сердце превращается в сжатый болью кулак. Это надо сделать. И она начала писать. Крайнов устал от этой поездки, но усталость была приятной, той, которая наступает после хорошо исполненного дела. Он остался более чем доволен новыми контрактами, а уж договор со Станой так вообще грел приличной суммой и интересными новыми возможностями. Выходя из зоны прилета, Николай все же поискал глазами Киру. Ну а вдруг она смогла приехать? Он соскучился как-то совсем до тоски и многое понял вдали от нее, осознал, насколько сильное, глубокое и по-настоящему истинное чувство испытывает Киря. Это женщина его половина, его счастье и наполненность жизни. Ничего подобного Крайнов никогда не испытывал ни к одной женщине. Наверное, ждал свою Киру Белую. Кира не было. И он расстроился, хоть и уговаривал себя весь полет. «Ну ладно, всякое случается, помогать людям надо». Да и Кира, наверное, не смогла бы отказать, но напрягся и загрузился, не увидев ее. Ладно, в субботу заберет ее и два дня от себя отпускать не будет. Посидели вечером с Оглаей и Глебом. Пили чай, он рассказывал о поездке, об Астане, ее потрясающей архитектуре, о новых контрактах. Проводил их и полночи крутился, не мог заснуть. И все что-то странное чувствовал, словно беду или неприятности какие, и тосковал Кире. Заснул тревожным сном, и снилась ему такая ерунда тяжелая. Встав утром с непонятным тревожащим ощущением, Крайнов отправился разгребать снег, которого порядочно навалило за ночь и кормить Горация. Хорошо бы еще сделать давно откладываемые мелкие дела, имеющие свойство накапливаться, если не сделал сразу сгонять делом из головы и души тревогу глупую. Примораживало так хорошо. Коля вернулся в дом, заварил себе большую кружку душистого травяного чая, прихватив ноутбук, устроился на диване напротив незатопленного камина. Вытянув, положил ноги на столик, отхлебнул с удовольствием отвар и вошел в свою почту. Проверить. К нему пришло два письма с одного и того же неизвестного адреса. Он открыл послание, посмотрел первым делом на подпись «Кира» и улыбнулся. «Нашла, что ли, в том захолустье интернет?» Крайнов пробежал быстрым взглядом содержание, ничего не понял. Тряхнул головой, прочитал снова, опять ничего не понял. «Что за дела такие?» «Шубка?» «Весьма неуместная и странная». Открыл второе послание, тоже письмо, продублированное еще раз. «Это что значит?» Чтоб наверняка дошло, он перечитал письмо снова. «Здравствуй, Коля. Прости, что вот так, письмом, понимаю, насколько это трусливо и непорядочно. Но встретиться и поговорить я не смогла. Боялась, что, увидев тебя, передумаю. Я обманула тебя, Николай. Ни в какую деревню я не уехала, и никакая моя помощь Ларисе Васильевне не понадобилась. У нее все в полном житейском порядке». Я улетела в Москву и пишу тебе сейчас отсюда, из интернет-кафе. На прошлой неделе, когда ты уже улетел, мне позвонила Ксения Петровна и сообщила, что меня берут работать в Венскую высшую школу музыки, преподавать, и что мне необходимо срочно начинать оформлять документы. Мне тяжело было принять такое решение и уехать от тебя. Если бы ты был рядом, я не уверена, что сделала бы выбор в пользу Вены. Это хорошо, что ты находился далеко, и твое присутствие не мешало мне быть объективной, решая свою судьбу. Ты очень много для меня значишь. Ты единственный мужчина, Крайнов, с которым я хотела и решилась связать свою судьбу. Но у меня есть дар, за который я несу ответственность. Я обязана его оберегать. И есть свое предназначение в жизни, которое, согласись, никак не монтируется с жизнью в поселке Метель. А такой шанс, как работа Венской консерватории, дается один раз в жизни, и я просто не имею права его упускать. И как бы я ни хотела быть с тобой, Николай, но моя работа и призвание требуют умения и решимости отказываться от личного счастья. Надеюсь, ты меня поймешь. На следующей неделе я получу визу и все документы. Билет в Вену у меня на руках. Я подписала договор с риэлторской фирмой, они будут сдавать мою квартиру. С работы я уволилась. Так что все дела в этом городе я завершила. Все, что у нас с тобой произошло, было непередаваемо прекрасно, и я благодарю тебя и Бога за это и сохраню в памяти на всю жизнь. Спасибо тебе за все, Крайнов. Прости меня, если у тебя получится, и постарайся понять». Я желаю тебе большого счастья и найти достойную, замечательную женщину, которой не надо будет выбирать между тобой и своим призванием. Прости. Может, у тебя получится не очень меня ненавидеть. И, пожалуйста, не надо пытаться связаться со мной и искать меня. Я не хочу с тобой встречаться и разговаривать. Мне это больно. Прости еще раз. Кира.